Глава 11. Я рассматривала улицу сверху, из ниши Эркера в комнате для гостей. В отличие от других помещений особняка, в которых я побывала, она выходила окнами не во внутренний двор, а на темную лондонскую улицу. Скорее даже переулок, извилистый, с неровной брусчаткой, тускло освещенный желтыми фонарями. В темноте куда-то шел мужчина в длинном пальто. И я следила за его ровными движениями и четкими уверенными шагами. Он точно знал, куда направляется. Вдруг что-то привлекло его внимание. Он остановился, обернулся, и мое сердце ёкнуло. Я мельком увидела прекрасные карие глаза. «Габриэль!» Он торопливо пошел в обратную сторону, и я знала, куда. «Габриэль!» — закричала я, колотя по стеклу. Он даже не взглянул на меня. Просто продолжал идти, не сводя глаз с фигуры на тротуаре. Розоволосая женщина стояла на коленях и рыдала. Её окружили три банша. Скоро кто-то умрёт. Я снова ударила по стеклу. — Габриэль, нет! Он не услышал. Зато банши услышали и уставились на меня тёмными глазами, оскалив острые зубы. Достаточно острые, чтобы разорвать шею. — Габриэль, пожалуйста! Он направил на банши пистолет, и я уже знала, что произойдёт дальше но не могла допустить, чтобы это повторилось. Просто не могла. Я швырнула свои чувства на улицу, нащупывая страх трёх банши. Пистолет напугал их, но недостаточно. Я втянула тёмные щупальца их страха в себя, так что они закружились, словно в водовороте, и забарабанили по ребрам. А потом обрушила на банши ураган чистого ужаса. Вытаращив глаза, они бросились на утёк. Габриэль по-прежнему целился им вслед. Подпрыгнув в воздухе, три банши превратились в серебристых журавлей и взмыли в тёмное ночное небо, оставив Кассандру и Габриэля одних. Я облегчённо вздохнула. Он выживет. Опустошённая, я наблюдала, как Габриэль подошёл к Кассандре, поднял её и обнял. А потом я увидела, как она вцепилась зубами в его горло и разорвала. Кровь стекала по её подбородку, глаза выглядели мёртвыми. «Нет!» Я села в постели с колотящимся сердцем. В ушах зазвенело от собственных криков. Ночнушка промокла от пота, тело било дрожь. Я обхватила колени, молясь, чтобы крики в голове прекратились. Но они не прекратились. Я зажала уши руками и осмотрелась. Серебристый лунный свет лился через окно Эркера на выцветшие гобелены на стенах. В углу комнаты стояла старинная колыбель из красного дерева, украшенная резными листьями. Из-за этих воплей мне ни за что не уснуть. Можно пойти на кухню и поискать какой-нибудь алкоголь или нектар. Нет, плохая идея. Теперь у меня появилась цель, которая не предусматривала новую неделю запоя. Я сбросила одеяло, прошлёпала босыми ногами по деревянному полу к двери, открыла её и шагнула в застеленный ветхим ковром тёмный коридор. Лишь тонкий луч из окна в крыше освещал путь. Проходя под ним, Я посмотрела на необычайно ясное небо, на узкий лунный серп, мерцавший среди звезд. Я шла дальше, и моя тень передо мной удлинялась по мере того, как окно в потолке отдалялось. В конце коридора я обнаружила большой зал с кроваво-красными стенами, который раньше не видела. В каменном камине тлели угли, плитки пола холодили ноги. На стенах висели портреты прекрасных фейри с рогами и крыльями. Я узнала одну. Поразительно красивую, белокурую фейри с каскадом воздушных крыльев за спиной. Женщину из воспоминаний Роана. Пламя в груди на мгновение угасло. Какое-то движение в темном углу привлекло мое внимание. Я напряглась, силе что-нибудь рассмотреть во мраке, но, узнав о Белио, облегченно перевела дух. Он стоял у окна, глядя на улицу, а потом повернулся ко мне. Его голубые глаза сияли во тьме. «Ночные кошмары — это ужасно!» — тихо произнес он. Я скрестила руки на груди, внезапно смутившись. — Дай угадаю. Ты их чувствуешь? Подошла к нему и тоже взглянула на темную лондонскую улицу. — Да. Я чувствовала, как твои сны пульсируют сквозь стены. Комната Роана совсем рядом с твоей, и он хорошо скрывает твои эмоции, но не может скрыть от меня твои сны. Почему — Почему? Абелио лукаво улыбнулся. — Потому что я ем сны на завтрак. Таких, как я, Фейри называют постельным клопом. Я Фейри снов. о о я захлопала глазами. Обычно я чувствую сны людей в соседних домах. Сны про работу или как они опоздали на контрольную по математике. Твои сны намного насыщеннее. Да уж, я обхватила себя руками. А Белий увидел меня в самом уязвимом состоянии и мог ощутить мои самые глубинные страхи, мой стыд, мои извращенные мысли. Господи, а если я увижу эротический сон о Роне? Ведь рано или поздно это случится. Я прочистила горло. Ты можешь э, выключить это? Он приподнял бровь. А ты можешь перестать питаться страхом? Нет. Вот и Я не могу но не волнуйся. Я не увижу, о чем твои сны, если только они не эротические. Видимо, на моем лице так явно проступил страх, что Беллио расхохотался. Да шучу я. Никакие твои сны я не вижу. Могу только примерно представить, о чем они. Я глубоко вздохнула. Что ж, ничего не поделаешь. Я открытая книга для всех фейри вокруг. Рикс наслаждался моим страхом. Руан чувствовал мою похоть, и сегодня вечером я наградила его мощной дозой. Все находили мои пикси-эмоции либо интересными, либо насыщенными, либо изысканными. Теперь оказалось, что даже мои сны — открытая книга. Я задумалась, чем питаются остальные здешние фейри. Я ведь не разбудила тебя своими снами? Может, и разбудила бы, но я здесь не поэтом. Я в карауле. У нас всегда кто-то один на страже и не спит. Король в любой момент может узнать, где мы. Крики в голове начали стихать. Присутствие Абелио почему-то успокаивало. Наверное, дело в снах, которыми он питается. — Вы караулиете по очереди? — Да, но я чаще других. Ночью мне проще питаться. Я по-прежнему не могла снова заснуть и была не готова остаться наедине со своими мыслями. — Так а что ты думаешь об идее Элрин? проникнуть в дом Банши, чтобы найти лорда Баллора. Абелио снова взглянул в окно. — Идея хорошая. Нам нужна информация, а если мы отыщем лорда Баллора, он сильно пригодится. Самое главное — выяснить, кто нас предал. Кто рассказал королю про тайную тропу? Если это не ты, значит, кто-то из наших. Я кивнула и нерешительно спросила. — Абелио, о чём они говорили за ужином? Нериус упомянул силу, которой обладает Роан. А Роан... — Право, не стоит об этом. Обели он охмурился. — О чем? Я даже не знаю, какую тему не следует поднимать, а все остальные явно в курсе. Он изучающе посмотрел на меня и, наконец, со вздохом произнес. — Роан из тех, кого называют поцелованной бурей. Я выжидающе молчала. — Предположительно, такие фейри, как Роан, способна вызывать мощную бурю. Это редкий талант, весьма непостоянный и опасный. Буря — не та сила, которой легко управлять. ирон не станет ею пользоваться, — сказала я. — Почему? Однажды он вызвал бурю с грозой. Это... скверно закончилось. Погибли невинные. — Кто? Как это? Кассандра? Спроси Рона, а не меня. — Ладно вступила я и тут же сменила тему. Они говорили о другом восстании. Какого-то Уолтера. Что это было? У тебя куча вопросов, да? Всяко лучше, чем оставаться наедине с кошмарами, пробормотала я. Абелио сочувственно кивнул. Восстание у Уолтера. Просто ужас. Он коснулся кончиками пальцев покореженных от времени оконных стекол, словно заглядывая в прошлое. Двор Тараниса и двор эрноса вступили в сговор, чтобы свергнуть верховного короля Фейри. Восстание возглавил Уолтер Таранис, отец Роана. Он хотел вернуть прежние порядки, когда древним королевством неблагих сообща правили шесть дворов. Если их голоса разделялись поровну, решение принимал представитель старших Фейри. Ни один двор не имел преимущества перед другим. План был хорош, не считая двора ужаса. Эти два двора, похоти и радости, были самыми могущественными. Вместе они контролировали почти половину королевской армии, и на их стороне был фактор внезапности. И что произошло? Им удалось захватить крепость, но король успел сбежать. Он собрал войско и осадил замок. Сторонники Уиллаброка, которые оставались в крепости, каким-то образом сумели уничтожить все припасы. И король объявил, что дарует прощение тому двору, который сдастся первым. Они сдались. Уолтер Тарани скорее умер бы с голоду вместе с семьёй, чем сдался. Но Лео Эрнмас, глава двора Эрнмаса, видел, как его мужчины и женщины голодали. Видел, как его дочь, Элрин, плачет от голода. Он не позволил ей умереть и открыл ворота королевскому войску. Король сдержал слово и помиловал двор Эрнмаса, казнив только Лео. Почти весь двор Тараниса был уничтожен. Большинство были перебиты, некоторых посадили в тюрьму пожизненно. Их пытали. Роана тоже. Я содрогнулась. Слёзы защипали глаза. Меня вдруг охватило сильнейшее желание защитить Роана, и я едва удержалась, чтобы не броситься к нему в комнату и обнять его. Как он выбрался? Двор похоти был уничтожен, а Роана выпустили на свободу только потому что он оказался единственным связующим звеном между неблагими и старшими Фейри. У последних были давние связи с его семьей, и они не стали бы вести переговоры ни с кем другим. Так что он был нужен королю. И никого из родных Руана больше нет в живых? Мое сердце разрывалось. А Белию кивнул. Почти никого. Руану тогда было всего четырнадцать. Младенец по меркам Фейри. Внутри меня все сжалось. Неудивительно, что он проводил столько времени в лесу в одиночестве. У него больше никого нет. Абелио нахмурился, глядя на меня. «Я чувствую, как твои эмоции снова выходят из-под контроля», — он втянул воздух. «Помочь тебе контролировать сны?» «Что ты имеешь в виду?» И «Я могу успокоить твои тревожные сны», — я нахмурилась. «Точно можешь?» «Да, если позволишь. Когда спишь?» ты себя не контролируешь и оказываешься во власти страхов, вожделений, чувства вины. Тебе нужен тот, кто поможет сохранять контроль во сне. Я вспомнила ночной кошмар. Горло Габриэля, разорванное другой Кассандрой с мертвыми глазами. И что? Ты сидишь рядом со мной и посылаешь радостные мысли? Не только. Пока ты спишь, я проникаю в твои сны и помогаю сохранять контроль. Я могу стать твоим союзником во сне, твоим другом. Я знала, что он уже мог ощутить вкус моих снов и не хотела впускать его дальше, чем необходимо. Пожалуй, справлюсь сама. Но спасибо за предложение. Ладно. Он с невозмутимым видом смотрел на улицу за окном. Попробую снова заснуть. Спокойной ночи, Абелио. Спокойной ночи, Кассандра. Не позволяй нам тебя одурачить. Ты невиновна в смерти своего друга. Тяжело вздохнув, я зашлёпала прочь по холодным плиткам пола. Я без всякой магии знала. о Абелио ошибается. Значит, Элрин из двора радости. Тем хуже для неё. От меня она никакой радости не получит. Когда утреннее солнце окрасило небо бледно-розовым, я очень пожалела, что отказалась от предложения Абелио. Я плохо спала и постоянно просыпалась запыхавшейся и с бешено колотящимся сердцем. В голове пульсировала сильная боль, хотя крики утихли. Бранвин одолжила мне кое-какую одежду, в основном черное обтягивающее кожаное и несколько коротких платьев. Я переоделась из ночнушки в черный сарафан. Теперь у меня появилась новая цель — выпить кофе. Сначала я прошла в столовую под открытым небом в надежде кого-нибудь найти, но обнаружила только пылинки, пляшущие в воздухе и искрящиеся в утреннем свете. Несколько раз, свернув не туда, обнаружила кухню. Просторный каменный зал с огромными кирпичными печами, медными котлами и древним с виду вертелом для жарки. Ничего похожего на кофейник. Ладно, может, найду дорогу от этого скрытого чарами дома до ближайшего Старбакса. В конце концов, я здесь не в плену. Но, идя по коридору, отделанному песчаником, я все отчетливее ощущала манящий аромат кофе остановилась и заглянула в комнату в поисках его источника. В центре пустого помещения стояла Бранвин, затянутая в кожаную одежду, подчеркивающую все ее изгибы. Одну стену занимало огромное зеркало, напротив — стойка с оружием. В каждой руке Бранвин сжимала по узкому тонкому кинжалу. Я наблюдала, как она с закрытыми глазами описала клинками изящную дугу со свистом рассекая ими воздух, Правая рука сделала стремительный выпад в сторону воображаемого противника, а левая взметнулась, словно отражая невидимый удар. Бранвин открыла глаза и повернулась ко мне. — Доброе утро. Тебе очень идёт моё платье. Спасибо, что одолжила. Хорошо спала? Бывало и лучше. Скрывать бесполезно. Меня выдавали чёрные круги под глазами. К тому же все наверняка чувствовали мои эмоции всю ночь. — Кофе? — она кивнула в угол комнаты. — Можешь взять мою кружку. На маленьком деревянном столике стояли серебряный кувшин, из которого поднимался пар и керамическая кружка. Я чуть не застонала от облегчения. — Хорошо, спасибо. И подошла к столику. Бранвин подняла руки над головой, потянувшись. — Это единственная привычка из мира людей, которую я переняла. — У тебя отменный вкус. Я налила кофе, Пригубила и зажмурилась от удовольствия. Напиток был восхитителен. Когда я открыла глаза, бранвин весело улыбнулась мне. «Извини», — сказала я. «На первой кружке я сама не своя». Она опустила кинжалы. «Все нормально, я понимаю». Повисло долго неловкое молчание. Общая тема исчерпала себя, и нам стало не о чем говорить. «Тренировка?» — поинтересовалась я. Если не знаете, о чём говорить, констатируйте очевидное. Да, вздохнула она. Тренируюсь изо всех сил, насколько возможно, трудно без настоящего противника. Она склонила голову набок. Хочешь поспринговать со мной? Хочу посмотреть, на что способна Пикси. А Кинжалы были не и я не горела желанием быть проткнутой насквозь. Да и пульсирующая боль в голове не добавляла энтузиазма. Вряд ли сейчас от меня будет много толку. Думаю, твой воображаемый противник серьезнее меня. Ну ладно. Она отвернулась, и у меня возникло ощущение, что сейчас я частично лишилась ее уважения. бранвин пронзила воздух одним из лезвий. Быстро, как жалящая змея. Хотя, наверное, я сумею помочь, — добавила я. Она взглянула на меня почти со скукой. — Как? Я нащупала отражение в огромном зеркале, соединяя его со своим сознанием. Затем представила воина Фейри с большим мечом. Солнечный свет отражался от чешуйчатой кожи и темных глаз рептилии. Изображение материализовалось в зеркале, и воин сделал выпад, словно собираясь напасть на Бранвен. Она уставилась на него, потом на меня. «Магия отражений!» Я пожала плечами. «Это вроде как по моей части». Она кивнула, одарив меня лёгкой благодарной улыбкой, повернулась к воину и атаковала, рассекая воздух. Противник дёрнулся, как будто отражая удар. Брандвин замахнулась другой рукой, целясь воину в горло, и я заставила его отпрянуть и сделать выпад вперёд, как будто нанося удар. Просто ещё одна игра. Зеркало оставалось плоским, и Брандвин, по сути, сражалась с воздухом. Но я изо всех сил старалась, чтобы это выглядело реалистично и добавила разные отвлекающие эффекты языки пламени на заднем фоне размытые фигуры сражающиеся друг с другом лошадь галопом проскакавшая по зеркалу настоящее поле битвы фейри возникшее из какой-то древней части моего мозга все происходило в зловещей тишине. бранвин продолжала уклоняться парировать наносить удары. Когда она совершила особенно ловкий манёвр правым клинком, и шеи моего воина заструилась кровь, и он рухнул навсничь. Ещё она запыхалась. Два других воина заняли место первого. Один со щитом и мечом, другой с длинным копьём. Одновременно управлять отражениями и следить за действиями Бранвин оказалось увлекательно мозг целиком сосредоточился на этой задаче и впервые за последние дни мне стало легче что ты думаешь о плане вломиться к банше спросила я в бранвин силы метнули копье и она резко отскочила в сторону я согласна с братом запыхавшись фейри замахнулась левой рукой на воина ужасная идея противник поднял щит почему рискованно и бессмысленно лорд баллар скорее всего мертв а может и нет И, может, мы узнаем, кто из вас шпион?» «Да нет никакого шпиона». Бранвин отскочила назад, когда оба моих воина атаковали вместе. «Откуда знаешь? Ты мешаешь мне сосредоточиться?» Я вспомнила спарринги со своим учителем в академии. Он постоянно отвлекал меня расспросами о бомбах, ситуациях с заложниками, показаниях подозреваемых. «В настоящем бою всегда на что-нибудь отвлекаешься». И для меня это самый подходящий момент. Получить информацию, которую в другой ситуации сложно раздобыть. Когда ты действительно вступишь в бой, то не сможешь приказывать всем вокруг заткнуться и дать тебе сосредоточиться, — заметила я. «Ладно», — прорычала Бранвин и ударила копейщика в плечо. Я пустила немного крови из его раны. «Другие думают, что кто-то рассказал королю о тайной тропе», — продолжала я. «Шпион среди повстанцев. Почему ты в это не веришь?» У короля есть свои следопыты, уровня Элрин и даже лучше. Они могли найти тропу самостоятельно. Я доверяю нашим людям. Возможно, мы выясним, почему король считает повелительницу ужаса угрозой и хочет моей смерти. Мне нет дела, почему король хочет твоей смерти. Мой мечник молниеносно бросился на нее и ударил. Бранвин отскочила в сторону, исполнив что-то наподобие танцевального па, но в реальном бою он проткнул бы ее, и мы обе это понимали. «Где остальные повстанцы?» — спросила я, меняя тему. «Кто-нибудь подозрительный решил бы, что ты задаёшь слишком много вопросов», — заметила Бранвин. «Наверное, мне стоит взять назад свои слова, что среди нас нет шпионов». На её шее заблестели капельки пота. «Вас всего пятеро», — настаивала я. «Я знаю повстанцев больше. Я встречалась с некоторыми. Их звали...» «Не надо имён!» — рявкнула она. Мои губы дрогнули в лёгкой улыбке. Бранвин невольно разболтала мне часть их стратегии. Вы работаете ячейками, чтобы в случае провала не выдать остальных. Она нахмурилась, сосредоточившись на мерцающем зеркале. какому двору ты принадлежишь?» Я опять сменила тему. Она усмехнулась. «Почему ты спрашиваешь?» Абелио рассказал мне о прошлом восстании. Дворы Тараниса и Эрнмаса объединились, чтобы свергнуть короля. «Ты из одного из этих дворов или...» «Типичный фейри-рейлист. Рассказывает про дворы, которые участвовали, но молчит про остальных», — сказала она. Её движения стали беспорядочными и злобными. Она атаковала зеркало. «Каких остальных?» — настаивала я. «Старших фейри?» — взмах. «Нет». «Из другого двора?» — взмах. «Нет». Такие, как Абелио, с лёгкостью забывают, что не все фейри принадлежат дворам. Многие участники восстания были бесклановыми фейри которые устали от того, что все эти аристократы угнетают их и используют. Они присоединились к Уолтеру Таранису в надежде на перемены, а когда король разгромил восстание, большинство из них поплатились жизнями. Бранвин нырнулась на моего мечника, забыв о копейщике, и я заставила его броситься вперед. Он проткнул бы ее насквозь. «Бесклановые фейри», вспоминала я фразу, которую однажды произнес Руан. «Это те, которых называют... Фейри из Бранвин резко повернулась, нацелив на меня клинок. «А тебе нравится, когда тебя называют полукровкой или фертной?» «Прости». Я подошла к ней, примеряющей, подняв руку. «Я просто пытаюсь сложить все кусочки воедино. Все они называют нас трущобными фейри», прорычала Бранвин, поворачиваясь к зеркалу и яростно тыча кинжалами в копьеносце. «Даже наши союзники. Мы не имеем права владеть землями. К нам относятся как к низшим». Трущобные фейри навсегда останутся там, в трущобах. Когда знатные фейри смотрят на трущобного фейри, они не видят в нём того, кого можно узнать или полюбить. Они видят только... Она со всей силы ударила клинком по зеркалу. Стекло с грохотом разбилось. Осколки разлетелись по комнате. бранвин отскочила, и я подхватила её, чтобы она не упала. «Чёрт возьми!» — пробормотала бранвин «Мы посмотрели на хаос вокруг». Весь пол был в осколках. «Давай приберёмся», — мягко предложила я, ведь это я вывела её из себя. Мы молча собрали осколки в старую мусорную корзину, и я задумалась, жалеет ли Бранвина своей вспышке и о том, что сболтнула лишнее. Я была почти уверена, что да. Она кого-то любит, а он не отвечает ей взаимностью. «Абелио?» «Руан?» Пока мы прибирались... Бранвин по-прежнему тяжело дышала, хотя особо не напрягалась. А я по-прежнему молчала, давая ей время успокоиться. Мы аккуратно сложили все осколки в корзину, пока в комнате не стало практически чисто. Я подумала, нет ли у повстанцев где-нибудь пылесоса. На полу остался большой кусок зеркала, около шести футов в высоту и трёх в ширину. Бранвин наклонилась, подняла большой осколок, почти с неё ростом, и прислонила к стене. Потом подняла еще один большой осколок и прислонила к другой стене. Теперь зеркала отражали ее с двух сторон. Ладно, она подняла кинжалы. Хочу еще потренироваться. Только никаких разговоров. Я кивнула и нащупала отражение в зеркалах. Сознание соединилось с ними, в голове щелкнуло, и я высвободила воспоминания, вызывая в зеркале фейри из прошлого. фейри с раздвоенным языком, напавшей на меня в тренавантуме. Женщина с копытами, за которой мы со Скарлетт гнались во время пожара. Воин Фейри серебристой кожей, который был в доме, где держали Скарлетт. Бранвин крутилась туда-сюда и наносила удары. Уворачивалась и замахивалась, пока враги атаковали её со всех сторон. Их лица исказились злобными гримасами. Тишину нарушало только её кряхтение и тяжёлое дыхание. Когда она двигалась всё быстрее и быстрее, её тело превратилось в размытое пятно. Я больше не могла следить за ее атаками и позволила нападавшим погибнуть, а на смену им пришли новые фейри. Женщина-палач из королевской темницы, огнекрылой фейри, который бомбил Лондон, фейри, плюющийся кислотой, напавшей на меня в переулке. Я уже начала потеть и разрешила Бранвин направить свои кинжалы на мои собственные страшные воспоминания. Клинок пронзил тюремного надзирателя, лезвие проткнуло горло Гренделя, который выпучил глаза. Шквал ударов обрушился на банши, напавшую на Габриэля. Я уже не следила за Бранвин. Моё лицо тоже исказилось гримасой, когда я вызывала воображение всех фейрей своих кошмаров. Я ощущала горький привкус во рту и восторг от совершавшейся у меня на глазах мести. Потом воины исчезли из отражений, и вместо них в зеркалах сверкнул образ женщины с перекошенным от боли ртом, пустыми глазами и взметнувшимися руками, умоляющей о помощи. Мое сердце замерло. «Сиофра». Я вскрикнула и разорвала связь зеркалами. Сиофра исчезла. Осколки показывали только Бранвин и меня. Больше в комнате никого не было. Бранвин обернулась и как-то странно посмотрела на меня. «Что случилось?» Я покачала головой. «Ничего. Мне просто нужно передохнуть». Я не сказала ей настоящую причину, почему мое сердце колотилось, как бешеное. Я не вызывала Сиофру. Она появилась сама».